И была населена племенами великого готского народа, остготами и египидами, ругами и скирами. Они умели ограждать себя от вторжений варваров, умели прилежно возделывать почву. Во всех моих странствиях я не встречал лучших земледельцев, чем германцы. Двадцать лет тому назад я проезжал по этой же дороге, как посланник императрицы Пульхерии к королю остготов. Тогда я видел здесь нечто иное. Но ведь с тех пор явились гунны. Но почему же гунны уничтожают то, что сделало их собственностью? Они должны уничтожать ее, о, Максимин! Они не могут поступать иначе. Разве тебе не случалось видеть, в каком виде остается благодатная страна после нашествия на нее саранчи? Ужасный народ! А императоры наши угождают, растят ему, заискивают перед ним, уступают ему целые области. И все это единственно лишь с целью вытеснить германцев. Это все равно, что призвать стаю волков в овечье стадо для того, чтобы отгонять от него орлов. Глава вторая «Мне до сих пор странно, — продолжал Максимин, — что я, честный, благонамеренный, — Не совершивший никакого преступления, римский гражданин принужден путешествовать по стране гунов. Для меня же, — усмехнулся его спутник, — еще более удивительно, что я стою здесь, на этом холме, вместо того, чтобы описывать свои прежние посольские поездки, спокойно сидя в уютном кабинете. Вместо этого мне пришлось поневоле пуститься в новые путешествия. их кому же? Катилли, именем которого матери стращают детей от Тибра до Босфора. Кто знает, вернулся ли я назад к моим запискам и дневнику, в таком безукоризненном порядке лежащим в ящиках библиотеки. Этот гунский царь оставлял у себя уже многих, понравившихся ему посланников, а иногда не возвращались и такие, которые не умели ему понравиться. но в подобных случаях они недолго жили на свете, добавил он, полусмеясь, полудосадуя, но в то же время с покорностью неизбежной судьбе. Прости, друг Приск, — возразил Патриций. Я знаю, это моя вина. Если не будет окончена твоя книга столь высоко оценимая всеми византийскими учеными, таких в Византии только семнадцать. Ибо только они выказали достаточно образования, чтобы не только хвалить книгу, но и купить ее. Когда император неожиданно повелел мне сопровождать посольство, мне доселе никогда не пользовавшемуся милостями при дворе. — Как можешь ты быть в милости, патриций? Ты ведь оскорбительно честен. Кроме того, ты не подкупен. Впрочем, я не считаю доказательством благосклонности это поручение к степному волку. Прежде всего, я написал духовную. Потом я сказал себе, «Друг, Приск должен ехать со мною, иначе я умру на дороге от скуки, от отвращения к обществу моих спутников и от беспомощности в совершенно чуждым мне стране варваров, Приск же, знающий все языки». Желанный товарищ всех посланников, зная также все страны, и в том числе царство гунов, прииск пожалеет своего неученого друга. Спасителя, его жизни и чести, с горячностью, пожимая руку сенатора, вскричал обыкновенно холодный, сдержанный ритор, Когда, несколько лет тому назад, величайший негодяй, то есть Хризафиос, Да, не мог подкупить меня в пользу нашего никуда не годного наместника, на персидской границе, его родственника, и донес императору о моих будто бы тайных сношениях с перцами. Я уже был брошен в темницу бессмертных. Почему называешь ты так государственную тюрьму? Да потому что никто не выходит из нее в образе смертного. И тогда ты... Презирая всемогущего явнуха, поручился за меня всем своим имуществом, добился моего освобождения, и с твоей помощью я в состоянии был доказать мою невиновность. Я никогда не забуду этого. И если бы у Атилы действительно была волчья пасть, как говорят няньки в Византии, для тебя, о Максимин, я готов положить мою голову под его зубы.